Антон Палыч Чехов Он понял. Читает Александр Алпаткин. Душное июньское утро. В воздухе висит зной, от которого клонится лист и покрывается трещина земля. Чувствуется тоска за грозой. Хочется, чтобы всплакнула природа и прогнала дождевой слезой свою тоску. Вероятно, И будин гроза. На западе синеет, и хмурится какая-то полоска. Добро пожаловать. По опушке леса крадется маленький, сутуловатый мужичонок, ростом в полтора аршина, в огромнейших серо-коричневых сапогах и синих панталонах с белыми полосками. Голенища сапог спустились до половины. Да нельзя, изношенные, заплатанные штаны мешками отвисают у колена, болтаются, как фалды. Засаленный веревочный поясок сполз с живота на бедра, а рубаху так и тянет вверх к лопаткам. В руках у мужичонка ружье. Заржавленная трубка воршин длиной с прицелом, напоминающим добрый сапожный гвоздь, вделана в белый самодельный приклад, выточенный очень искусно из ели, с вырезками, полосками и цветами. Не будь этого приклада, Ружье не было бы похоже на ружье, да и с ним оно напоминает что-то средневековое, не теперешнее. Курок коричневый от ржавчины, весь опутан проволокой и нитками. А всего смешнее белый лоснящийся шомпол, только что срезанный из вербы. Он сыр, свежий, много длиннее ствола. Мужичонок бледен». Его косые воспаленные глазки беспокойно глядят вверх и по сторонам. Жиденькая козлиная бородка дрожит, как тряпочка, вместе с нижней губой. Он широко шагает, нагибает туловище вперед и, видимо, спешит. За ним, высунув свой длинный серый от пыли язык, бежит большая дворняга, худая, как собачий скелет с клокоченной шерстью. На ее боках и хвосте висят большие клочья старой, отлинявшей шерсти. Задняя нога привязана тряпочкой. Болит, должно быть. Мужичонок то и дело оборачивается к своему спутнику. «Пшла!» — говорит он пугливо. Дворняга отскакивает назад, оглядывается и, постояв немного, продолжает шествовать за своим хозяином. Охотник рад бы шмыгнуть в сторону в лес, но нельзя. По краю стеной тянется густой колючий терновник, а за терновником высокий душный болиголов с крапивой. Но вот, наконец, тропинка. Мужичонок еще раз машет собаки и бросается по тропинке в кусты. Под ногами вслипывает почва, тут еще не высохла. Пахнет сырьем и менее душно. По сторонам кусты можжевельник, а до настоящего леса еще далеко. Шагов триста. В стороне что-то издает звук неподмазанного колеса. Мужичонок вздрагивает и косится на молодую ольху. На ольхе усматривает он черное подвижное пятнышко. Подходит ближе и узнает в пятнышке молодого скворца. Скворец сидит на ветке и глядит себе под поднятые крылышко. Мужичонок топчется на месте. Сбрасывает себе себя шапку, прижимает к плечу приклад и начинает прицеливаться. Прицелившись, он поднимает курок и придерживает его, чтобы он не пустился раньше, чем следует. Пружина испорчена, собачка не действует, а курок не слушается, ходним ходит. Скворец опускает крыло и начинает подозрительно поглядывать на стрелка. Еще секунду, и он улетит. Стрелок еще раз прицеливается и отнимает руку от курка. Курок сверх ожидания не опускается. Мужичонок разрывает ногтем какую-то ниточку, гнет проволочку и дает курку щелчок. Слышится щелканье, а за щелканьем выстрел. Стрелку сильно отдает в плечо. Видно, что он не пожалел пороха, бросив на зем ружье. Он бежит к кольхе и начинает шарить в траве. Около гнилого заплесневелого сучка он находит кровяное пятно, и Пушок, опыскав, еще немного узнает в маленьком, еще горячем трупе, лежащем у самого ствола, свою жертву. «В голову попал!» — говорит он с восторгом дворняги. Дворняга нюхает скворца и видит, что хозяин попал не в одну только голову, но груди зияет рана, перебита одна ножка, на клюве висит большая кровяная капля. Мужичонок быстро лезет в карман за новым зарядом, причем из кармана сыплются на траву тряпочки, бумажки, ниточки. Он заряжает ружье и, готовый продолжать свою охоту, идет далее как из земли вырастает перед ним поляк крыжевецкий, господский приказчик. Мужичонок видит его надменно строгое ржеволосое лицо и холодеет от ужаса. Шапка сама собой валится с его головы. — Вы что же это, стреляете? — говорит поляк насмешливым голосом. — Очень приятно охотник робко косится в сторону и видит воз с хворостом и около воза мужиков увлекшись охотой он и не заметил как набрел на людей как же вы смеетесь стрелять спрашивает коржевецкий возвышая голос это стал быть ваш лес или быть может по-вашему уже прошел петров день вы кто такой павел хромой. Еле-еле выговаривает мужичок, прижимая к себе ружьишко. Из кошиловки. Из кошиловки, черт побрал. Кто же позволял вам стрелять? Продолжает поляк, стараясь не делать ударения на втором слоге от конца. Дайте сюда ружье. Хромой подает поляку ружье и думает: Лучше б ты меня по морде, чем выкать. И шапка, давайте! Хромой подает и шапку. «Вот я вам покажу, как стрелять! Чет попрал! Пойдемте!» Кржевецкий поворачивается к нему спиной и шагает за заскрипевшим возом. Павел Хромой, ощупывая в кармане свою дичину, идет с одним. Через час Крживецкий и Хромой входят в просторную комнату с низким потолком и синими полинялыми стенами. Это господская контора. В конторе никого нет, но, тем не менее, сильно пахнет жильем. Посреди конторы большой дубовый стол. На столе две-три счетные книги, чернильница с песочницей и чайник с отбитым носиком. Все это покрыто серым слоем пыли. В углу стоит большой шкаф, с которого давно уже слезла краска. На шкафу жестянка из-под керосина и бутыль с какой-то смесью. На другом углу маленький образ, затянутый паутиной. «Надо будет акт составить», — говорит Коржевецкий. «Сейчас барину доложу и за урядником пошлю. Снимайте сапоги». Хромой садится на пол и молча дрожащими руками стаскивает в себя сапоги. «Вы у меня не уйдете», — говорит приказчик зевая. «А уйдете босиком, хуже будет». «Сидите здесь и дожидайтесь, пока урядник придет!» Поляк запирает в шкаф сапоги ружье и выходит из конторы. По уходе Коржевецкого, хромой долго и медленно чешет свой маленький затылок, точно решает вопрос «Где он?». Он вздыхает и пугливо осматривается. Шкаф, стол, чайник без носика и образок глядят на него укоризненно тоскливо. Мухи, которыми так изобилуют господские конторы, жужжат над его головой так жалобно, что ему делается нестерпимо жутко. З -з -з жужжат мухи. Попался, попался. По окну ползет большая оса. Ей хочется вылезти на воздух, но не пускает стекло. Ее движения полны скуки, Тоски, хромой пятится к двери, становится у косяка и, опустив руки по швам, задумывается. Проходит час, другой, а он стоит у косяка, ждет и думает. Глаза его косятся на осу. «Отчего она, дура, в дверь не летит?» — думает он. Проходит еще два часа. Кругом все тихо, беззвучно, мертво. Хромома начинает думаться, что про него забыли, и что ему не скоро еще вырваться отсюда, какая се, которая все еще то и дело падает со стекла. Оса уснет к ночи, ну, а ему-то как быть? Так вот и люди, философствует хромой, глядя на Асу. Так и человек, стало быть. Есть место, где ему на волю выскочить, а он по невежеству и не знает, где оно. Место это самое. Наконец, где-то хлопают дверью. Слышатся чьи-то поспешные шаги, и через минуту в контору входит маленький, толстенький человечек в широчайших брюках и помочах. Он без сюртука и без жилетки. На спине в уровень с лопатками идет полоса от пота, На груди такая же полоса. Это сам барин, Петр Егорович Волчков, отстану подполковник. Толстое красное лицо и вспотевшая лысина говорят, что он дорог бы дал, если бы вместо этой жары пристокнул крещенский мороз. Он страдает от зной духоты. По заплывшим сонным глазам видно, что он только что поднялся со своей ужасно мягкой и душной перины. Войдя, Он прохаживается несколько раз вдоль по комнате, как бы не замечая Хромова, потом останавливается перед пленником и долго, пристально смотрит ему в лицо. Смотрит в упор с презрением, которое сначала светится чуть заметно в одних только глазках, потом же постепенно разливается по всему жирному лицу. Хромой не выносит этого взгляда и опускает глаза. Ему стыдно. «Покажи-ка, что ты убил?» — шепчет Волчков. «Ну-ка, покажи, молодчик, Вильгельн Тель. Покажи, Абразина!» Хромой лезет в карман и достает оттуда несчастного скворца. Скворец уже потерял свой птичий образ, он сильно помят и начинает сохнуть. Волчков презрительно усмехается И пожимает плечами. «Дурак!» — говорит он. «Дуран даст ты, дурын да пустоголовая! И тебе не грех, и тебе не стыдно!» «Стыдно, батюшка, Петр Егорч!» — говорит хромой, пересиливая глотательные движения, мешающие ему говорить. Мало того, что ты, разбойник Юда, без спроса в моем лесу охотишься, ты смеешь еще идти против государственных законов. Разве тебе неизвестен закон, возбраняющий несвоевременную охоту? В законе сказано, чтобы никто не смел стрелять до Петрова дня. Тебе это неизвестно? «Подойди-ка сюда!» Волчков подходит к столу, за ним идет к тому же столу и хромой. Барин раскрывает книгу, долго перелистывает и начинает читать высоким протяжным тенором статью, возбраняющую охоту до Петрова дня. «Так ты этого не знаешь?» — спрашивает барин, окончив чтение. «Как не знать? Знаем, Ваше Высокоблагородное, нечто мы понимаем, нечто в нас есть понятие?» «А? Какое же тут понятие, ежели ты безо всякого смысла тварь божию портишь? Птичку вот убил. За что ты ее убил? Ты нечто можешь воскресить? Можешь, я тебя спрашиваю?» Н «Не могу, батюшка». «А убил! И какая из этой птицы корысть? Не понимаю! Скворец! Ни мясо, ни перья! Так! Взял себе да сдуру и убил!» Волчков щурит глаза и начинает выпрямлять у скворца перебитую ножку. Ножка отрывается и падает на босую ногу Хромова. «Анафема ты! Анафема!» — продолжает Волчков. «Жада ты! Хищник! От жадности ты этот поступок сделал! Видит пташку, ему досадно, что пташка по воле летает, Бога прославляет. Дай, мол, я ее убью и сожру!» «Жадность человеческая! Увидеть тебя не могу! Не глядите на меня своими глазами!» «Косая ты! Шельма косая!» «Ну вот убил я ее, а у нее, может быть, маленькие деточки есть!» «Вещат теперь!» Волчков делает плаксивую гримасу и, опустив руки к земле, показывает, как малы могут быть деточки. Э -э -э, «Не от жадности я сделаю, ты, Петр Егорыч!» — оправдывается дрожащим голосом хромой. чего же!» «Известно от жадности?» «Никак нет, Петр Егорович, ежели я взял грех над, что не от жадности, не из корысти, Петр Егорович, нечистый попутал». «Таковский ты, чтоб тебя нечистый попутал! Сам ты нечистого попутать можешь все вы, кашиловские разбойники!» Волчков с сопением выпускает из груди струю воздуха, вбирает в себя новую порцию и продолжает, понизив голос. «Что же мне теперь с тобой делать, а? Принимая во внимание твое умственное убожество, тебя отпустить бы следовало. Соображай же с поступком, и твоей наглостью тебе задать надо. Непременно надо». «Довольно уж вас баловать». «Довольно!» «Послал я за урядником акт. Сейчас составим». «Послал. Улика на лицо. пеняй на себя». «Не я тебя наказываю, а тебя твой грех наказывает. Умел грешить, сумей и наказание претерпеть». О, о, Господи, прости нас, грешных, беда с этими». Э, «Ну, как у вас э, яровое?» Ничего милости господни, чего же ты глазами моргаешь? Хромой конфузливо кашляет в кулак и поправляет поясок. Чего глазами моргаешь, повторяет Волчков. Ты из кварца убил и ты же ей плакать собираешься? Ваше благородие, говорит хромой, дребезжащий фистулой, громко, как бы. Собравшись силами, вам по вашему человеколюбию обидно за то, что я птаху, положим, убил. Укоряете вы меня, это самый Не потому, стало быть, что вы барин есть, а потому что обидно по вашему человеколюбию. А, -а мне нечто не обидно. Я человек глупый, хоть и без понятия, а и мне обидно, разрази Господь. Так зачем же ты стрелял, ежели тебе обидно? нечистый попутал. Дозвольте мне рассказать, Петр Егорович, я чистую правду, как перед Богом. Пущай урядник наезжает мой грех, я за него и ответчик перед Богом и судом, а вам всю сущую правду, как на духу. Д Дозвольте, ваше высокоблагородие. Что же мне позволять? Позволяй там или не позволяй, а все умного не скажешь. Мне что? Не я буду составлять. Говори. че же молчишь? Говори, Вильгельм Тель. Хромой проводит руками по дрожащим губам. Глаза его делаются еще косее и мельче. «Никакого мне интересу нет от этого скворца», — говорит он. «Будь тех скворцов хоть тысяча, да и что с них толку?» «Не продашь, не съешь, так только пустяк один, сами можете понимать». «Не, не говори, ты охотник, вот, а не понимаешь. Скворец, если поджаренный, в каш хорош, и соус можно, как рябчик, один вкус почти». И как бы спохватившись за свой равнодушный тон, Волчков хмурится и добавляет. «Узнаешь сейчас, какого он вкуса, увидишь». И не разбираем мы вкусов. Был бы хлеб, Петр Егорович, самим небезызвестно, а убил скворца от тоски. Тоска прижала. Какая тоска? А и нечистая, знает какая она. Дозвольте вам объяснить. Зачала она мучить меня этой самой святой тоской. Дозвольте вам объяснить. Выхожу это я, значит, утром после заутренней, как Пасху осветили, иду к себе. Наши бабы впереди пошли, а я сзади иду. Шел-шел, да и остановился на плотине. Стою и смотрю на свет Божий, как все в нем происходит, как всякая тварь и былинка, может сказать, свое место знает. Утро рассвело, и солнышко всходит. Вижу все это, радуюсь, и на пташек гляжу Петр Егорович. Вдруг у меня в сердце что то Юг! Ёкнуло, стало быть. чего же это? От того, что пташек увидал. Сейчас же мне в голову и мысль пришла. Хорошо бы, думаю, пострелять, да жалко, закон не приказывает. А тут еще в Поднебесе две удочки пролетели, да и куличок прокричал где-то за речкой. Страсть, как охоты захотел. С таким воображением и домой пришел. Сижу, разговляюсь с бабами, а у самого в глазах пташки. Ем и слышу, как лес шумит, и пташка кричит. Твиринь, твиринь! Ах ты, Господи! Хочется мне на охоту, да и шабаш! А водки как выпил, разговлявший, так и совсем шальной стал. Голоса стал слышать. Слышно мне, как какой-то тоненький, словно как будто... «Ангельский голосочек звенит тебе в ухе и рассказывает, поди Пашка, постреляй!» «Наваждение! Могу предположить, ваше высокоблагородие, Петр Игоревич, что это самый чертененок, а никто другой, и так сладенько и тоненько, словно тетё. С того утра и взяла менять самая тоска». Сижу на призбе, опущу руки, как дурной, да и думаю себе, думаю, думаю, и все у меня в воображении, братец ваш, покойник Сергей, стало быть, Егорчий, царство ему небесное, вспоминалось мне глупому, как я с ним спокойничком на охоту хаживал. Я у ихнего высокоблагородие, да им Бог, в наипервейших охотниках состоял. Занимательно и трогательно было, что я косой на оба глаза. Стрелять был артист, хотели в город везти к докторам, показывать мою способность при моем безобразии. Удивительно и чувствительно оно было, Петр Егорович. Выйдем мы бывало, чуть-чуть свет, кликнем в собаку, кару и ледку. Да. Эх, верст тридцать в день проходим. Да, что говорить, Петр Егорович, батюшка благородный, Истинно вам говорю, что, кроме вашего братца, во всем свете нет и не было человека настоящего. Жестокие они были, человек грозный, строптивый, но никто, супротив него по охотничьей части, устоять не мог. Его сиятельство, граф Терборг, бился-бился со своей охотой, да так и помер, завидучи. «Куда ему?» И красоты то и не было, и ружья такого в руках держать не приходилось, как у вашего братца. Двустволки, извольте понимать, марсельская фабрики лепелье и компании. На 200 шагов футку, шутка сказать. Хромой быстро вытирает губы и мигая своими глазами, продолжает. От них я и эту тоску самую получил. Как нет стрельбы, так и. Беда За сердце душт. Баловство? Никак нет, Петр Егорович. Всю святую неделю, как шальной ходил, не пил, не ел, на фоминой почистил ружье, поисправил, отлегло малость. На приполовине опять затошнило, тянет, да и тянет на охоту, хоть и трезть не тут. Водку ходил пить, не помогает. Еще того хуже. Не баловство -с. После водосвятия напился. На завтра тоска, пуще прежнего. Ломит тебя, да из избы гонит, так и гонит, так и гонит. Сила! Взял я ружье, вышел с ним на огород и давай галок стрелять. На белых штук с десяток, а самому не легче. В лес тянет, к болоту. Да и старуха срамить начала. Галок нечто можно стрелять. Птица, она неблагородная. Перед Богом грех. Не урожай будет, ежели галку убьешь. Взял я Петр Егорыч и разбил ружье. Шут с ним. Отлегло. Баловство. И не баловство. С вам говорю, что не баловство, Петр Егорыч. Дозвольте уж вам объяснить Просыпаюсь вчера ночью, лежу и думаю. Баб моя спит, и не с кем мне слово вымолвить. «А можно ли мое ружье теперь починить?» «Али нет?» — думаю. Встал, да и давай починять. «Ну?» Ну и ничего, починил, да выбежал с ним, как оглашенный, поймался вот и туда мне и дорога птицу эту саму взять, да и по морде, чтоб понимал». Сейчас урядник придет. Ступай в сени. пойду -с. И на духу каялся. Батюшка, отец Петра тоже сказывает, что баловство. А по моему глупому предположению, как я это дело понимаю, ты не баловство, а болезнь. Все одно как запой. Один шут. Ты не хочешь, а тебя за душу тянь. Рад бы не пить. Перед образом за рог даешь, а тебя подмывает. «Выпей, выпей!» знаю красный нос волочкова делается багровым запой это другое дело говорит он одинаково с разрази бог одинаково с истинно вам говорю и молчание молчат минут пять и друг на друга смотрят багровый нос Волочкова делается темно-синим Одно слово запой. Сами, извольте понимать, по человеколюбию своему какая-то слабость есть. Не по человеколюбию, понимает подполковник, а по опыту. «Ступай», — говорит он хромому. Хромой не понимает. «Ступай и больше не попадайся». Сапошки, пожалуйтесь, говорит понявший и просиявший мужичонок. А где? Они В шкафис! Хромой получает свой обувь, шапку и ружье. С легкой душой выходит из конторы, косится вверх, а на небе уж черная тяжелая туча. Ветер шалит по траве и деревьям, первые брызги уже застучали по горячей кровле. В душном воздухе делается все легче и легче. Волчков впихает изнутри окно. Окно с шумом отворяется, и хромой видит улетающую осу. Воздух хромой и оса празднуют свою свободу.